Глава одиннадцатая. Прошло пять недель. Положение ясно. Керка Раджи знает, кто я. Ему это уже было известно, когда он приказал похитить Тамарока вместе с его служителем. Как он открыл это, как узнал то, что мне удалось скрыть от всего персонала Хэлтфул Хауса, как выяснил, что обязанности служителя при тома Рокке исполоняет французский инженер. Понятия не имею, но это факт. Очевидно, у Кера Караджа есть возможность добывать сведения, которая, несомненно, стоит ему очень дорого, но зато приносит огромную пользу. К тому же, когда человек такого склада хочет добиться поставленной цели, денег он не жалеет. Отныне Кер Караджи, или, вернее, его сообщник, инженер Серкё, заменит меня подле изобретателя Тамарока. Добьется ли он большего, чем я? Дай бог, чтобы этого не случилось, чтобы цивилизованный мир был избавлен от такого ужасного несчастья. Я не ответил на последнюю фразу Кера Караджи. Она сразила меня, подобное выстрелу, в упор. Однако я не пала духом как, быть может, ожидал самозваный граф Дортигас. Нет, я прямо посмотрел ему в глаза, они метали молнии, но я не опустил взгляда. Я скрестил руки на груди так же, как и он, а между тем моя жизнь была целиком в его власти. Подай он только знак, и я упал бы к его ногам, убитый выстрелом из револьвера. Мое тело бросили бы в озерко, и через подводный ход его унесло бы течением в открытое море. После этой сцены меня оставили, как и прежде, на свободе. Никаких мер против меня не было принято. Я мог гулять, сколько вздумается, среди известняковых колонн, добираться до конца пещеры, у которой, увы, и это несомненно, нет иного выхода, кроме подводного туннеля. Я вернулся в свою ячейку на краю улья, обуреваемый тревожными мыслями, под впечатлением того нового, что произошло со мной. Я говорил себе, пусть Керу Караджи известно, что я инженер Симон Харт, но, по крайней мере, Он не должен догадываться, что я знаю точное местоположение островка Бэк Кап. Что касается плана поручить Тома Рока моим заботам, полагаю, что граф Дортигас никогда о нем серьезно не помышлял, прекрасно зная, кто я такой. В общем, я жалею об этом, ибо изобретатель несомненно, станет предметом настойчивых домогательств. Инженер же Серкё пустит в ход все средства, чтобы выведать состав взрывчатого вещества и воспламенителя и использовать их в своих гнусных целях во время пиратских набегов. Да, лучше бы мне оставаться служителем Тамарока, Как хелтфул, хаусе, так и здесь. Прошло две недели, но я ни разу не встретил своего бывшего подопечного. Никто, повторяю, не мешает мне ежедневно совершать прогулки. Я освобожден от всяких забот о материальной стороне жизни. Еду мне приносят с величайшей аккуратностью из кухни графа Дортигаса. Никак не могу отвыкнуть от этого имени и титула, и мысленно все еще величаю так Кера Караджа. Правда, я очень невзыскателен в отношении пищи. Но, во всяком случае, было бы несправедливо выражать малейшее недовольство по этому поводу. столы здесь... Выше всяких похвал, благодаря запасам, возобновляемым при каждом новом рейсе Эб. К счастью, меня не лишили возможности писать в эти долгие часы безделия. Вот почему я не только рассказал в своем дневнике все, что случилось после моего похищения из Хауса, но и продолжаю вести его изо дня в день, Я буду делать это до тех пор, пока у меня не вырвут пера из рук. Бог даст, и дневник поможет со временем раскрыть тайну островка Беккап. С 5 по 25 июля. За эти две недели ни одна из моих попыток увидеться с изобретателем не увенчалась успехом. Очевидно, приняты меры, чтобы вырвать его из-под моего влияния, каким бы ничтожным оно ни было. Я надеюсь только на то, что граф Дортигас, инженер Серкё и капитан Спаде напрасно потратят время и силы, пытаясь овладеть его тайной. Три или четыре раза, насколько мне известно, Тамарок и инженер Серкё, прогуливались вместе по берегу Озерка. По моим наблюдениям, изобретатель довольно внимательно слушал своего собеседника. Инженер Серкё провел его по всей пещере, показал электрическую станцию, подробно объяснил устройство подводного буксира». Судя по всему, психическое состояние Тома Рока улучшилось с тех пор, как он покинул Хелтпул Хаус. Року отвели в отдельную комнату в особняке самого Кера Караджи. Не сомневаюсь, что злодеи ежедневно пытаются склонить его на свою сторону, особенно инженер Серкет. Если Року предложат за изобретение назначенную им самим баснословную цену, вряд ли он отдает в себе отчет в стоимости денег. Устоит ли он против соблазна? Ведь пираты могут ослепить его огромным количеством золота своей добычей за долгие годы морского разбоя. При своей болезненной неуравновешенности, Не поддастся ли изобретатели на уговоры? Не откроет ли состав фульгуратора? Тогда останется только доставить все нужное в бэккап, и Тамарок получит полную возможность заниматься своими химическими опытами. Снаряды же и остальное оборудование нетрудно изготовить на любом американском заводе, заказав все в разное время и по частям, чтобы не возбуждать подозрений. При мысли о том, какие беды может натворить столь грозное оружие в руках пиратов, волосы у меня становятся дыбом. Эти мучительные мысли не дают мне ни минуты покоя, они гложут меня, подтачивают мое здоровье. Хотя в пещере Бэкапа Воздух необыкновенно чист, у меня бывают приступы удушья, толстые стены пещеры словно давят на меня своей тяжестью. Кроме того, я чувствую себя отрезанным от мира, как бы живущим за пределами нашей планеты в полном неведении того, что происходит на ней». Ах, если бы можно было бежать через отверстие, зияющее над озером в своде пещер, выбраться на вершину островка и опуститься на его побережье. 25 июля утром я вижу наконец Тамарока. Он один на противоположном берегу, Со вчерашнего дня я не встречаю Кера Караджа, инженера Серкео и капитана Спаде и спрашиваю себя, не отправились ли они в какую-нибудь экспедицию на борту своей шкуны. Направляясь к изобретателю, я внимательно разглядываю его, прежде чем он успел меня заметить. Лицо его серьезно. Задумчиво, не видно ни малейших признаков безумия. Он идет медленно, опустив глаза и не глядя по сторонам. Под мышкой у него небольшая доска с каким-то чертежом. Вдруг он поднимает голову, делает шаг вперед и узнает меня. — Ах, это ты, Гейден! — кричит Тамарок. Я вырвался из твоих лап. Я свободен. В самом деле он должен считать себя более свободным в бэккапе, чем в хелтфул хаусе. Но мой вид пробуждает в нем неприятные воспоминания, что может вызвать припадок. В необычайном возбуждении Томарок продолжает. «Да, это ты!» на не подходи, не подходи ко мне, ты хочешь схватить меня? Опять засадить под замок, не бывать этому никогда. У меня есть друзья, они меня защитят, они могущественны, богаты. Гравдер Тигас дает мне деньги, инженер Серкео мне помогает, они займутся моим изобретением, мы создадим здесь... Фульгуратора Рок, убирайся, убирайся прочь! Тома Рока вне себя от ярости, он говорит все громче, размахивает руками и вытаскивает из кармана пачки долларов и кредитных билетов. На землю падают золотые монеты, английские, французские, американские, немецкие. Откуда у него эти деньги, если не от Кера Караджа, в обмен за проданную тайну изобретения. На шум, вызванный этой неприятной сценой, прибегают несколько человек и останавливаются неподалеку, наблюдая за нами. Затем они хватают рока и увлекают за собой. Не видя меня больше, изобретатель перестает сопротивляться и вновь обретает Душевный покой. 27 июля. Два дня тому назад, спустившись ранним утром на берег Озерка, я дошел до конца небольшого каменного мола. Подводного буксира нет на обычной стоянке у подножия скал, не видно его и в другом месте. Впрочем, ни Кер Караджи, ни инженер Серкё, В тот день не уехали, как я предполагал. Я видел их мельком вчера вечером. Однако есть все основания полагать, что сегодня они вместе с капитаном Спаде и его матросами отправились на буксире в бухточку, и что в настоящее время Эба находится в открытом море. Не задумали ли злодеи, Новый пиратский набег. Вполне возможно. Но возможно также и другое. Керка радже превратившийся на борту своей яхты в графа Дортигаса, решил отправиться в какой-нибудь пункт на побережье, чтобы запастись там химическими веществами, необходимыми для изготовления фульгуратора Рок. И если бы я мог спрятаться на борту, подводного буксира, незаметно проскользнуть в трюм Эбы и укрыться там до прихода в какую-нибудь гавань. Тогда, быть может, я сумел бы вырваться из плена и избавить мир от этой шайки пиратов. Вот какие мысли неотступно преследуют меня. Бежать, бежать во что бы то ни стало — Но побег возможен лишь через туннель на борту подводного буксира. Не безумие ли думать об этом? Да, безумие. А между тем, как же иначе выбраться из бэккапа? Пока я размышляю об этом, на воде метрах в двадцати от мола появляется пенный след, и на поверхность озерка всплывает буксир. Почти тотчас же крышка люка откидывается, и из него выходит механик Гибсон с несколькими матросами. Другие пираты выбегают на берег, чтобы принять конец Швартова и подтянуть судно к причалу. Значит, на этот раз Эбба отправилась в плавание без буксира который лишь доставил Кера Караджа и его спутника на борт Шкуны и вывел ее в открытое море. Все это лишь подтверждает мою догадку, что поездка предпринята с единственной целью добраться до одного из американских портов, где граф Дортигас купит необходимые ему химические вещества и закажет снаряды, на каком-нибудь заводе. Затем, в заранее назначенный день, буксир выйдет из туннеля, встретится со шкуной и Керкарадже вернется в пещеру Беккапа. Положительно все удается этому злодею, и дело двигается быстрее, чем я предполагал. 3 августа. Сегодня произошло неожиданное событие, местом действия которого стало наше озерко. Событие очень любопытное и, очевидно, очень редкое. Около трех часов пополудни вода в нем забрулила, затем на две-три минуты все успокоилось, после чего то же самое повторилось на середине озера. Человек пятнадцать пиратов, заметив это непонятное явление, спустились на берег, глядя на воду с удивлением и даже, как мне показалось, со страхом. Буксир не мог вызвать волнение в озере, так как он приспокойно стоял у причала а предположение, что другой подводной лодке удалось проникнуть сюда через туннель, кажется, по меньшей мере, маловероятным. Почти тотчас же на противоположном берегу раздаются крики. Другие пираты что-то объясняют первым на непонятном для меня наречии, и, обменявшись десятком гортанных фраз, все поспешно бегут Кулью. Не заметили ли они под водой какое-нибудь морское чудовище? Не побежали ли за оружием, чтобы его убить, или за рыболовной снастью, чтобы изловить? Я угадал, ибо минуту спустя пираты возвращаются на берег, вооруженные ружьями с разрывными пулями и гарпунами на длинных веревках самом деле это кит, или вернее китообразные из породы кашалотов, которых так много водится возле Бермудских островов. Он пробрался по туннелю и теперь барахтается в глубине озерка. А если животному пришлось искать убежище внутри бэккапа, то не значит ли это, что его преследовали, что за ним гнались китобои? Проходит несколько минут, и кошелот поднимается на поверхность воды. Его огромная блестящая зеленоватая туша мелькает среди пены. Можно подумать, что животное борется с каким-то опасным противником. Когда кошалот выплывает, две громадные струи с оглушительным шумом вырываются из его водометных отверстий. Если животное приплыло сюда через туннель, спасаясь от китобоев, — говорю я себе, — значит, поблизости от бэккапа находится судно. Быть может... Всего в нескольких кабельтовых от берега. Лодки китобоев, очевидно, подошли с запада к самому острову, лавируя между рифами. А у меня нет никакой возможности установить с ними связь. Даже если мои предположения справедливы, разве я могу пробраться к китобоям через толстые стены пещеры. К тому же я вскоре узнаю причину появления кашалота. Дело, оказывается, вовсе не в преследующих его китобоях, а в стае акул, огромных пятнистых акул, которыми кишит море у Бермудских островов. Я без труда различаю их в воде, их штук пять или шесть Они поворачиваются, ложатся на бок, открывая огромные пасти с двумя рядами острых зубов, похожих на зубья пилы. Эти хищники напали на кашалота, который может защищаться лишь ударами хвоста. Кашалот уже получил глубокие раны, вода становится красноватой, он ныряет, всплывает, плещется безуспешно пытаясь отбиться от страшных врагов. И все же непрожорливые акулы выйдут победителями из борьбы. Добыча ускользнет от них, ибо человек со своими орудиями могущественнее, чем они. Здесь, на берегу, собралось немало соратников Кера Караджа, которые ничуть не лучше этих акул, так как пираты и морские хищники стоят друг друга. А разбойники пытаются захватить кошалота, ведь он — ценная добыча для бэккапа. В этот миг кашалот приближается к причалу, где стоят малаец графа Дортигаса и несколько других наиболее крепких пиратов. Малаец вооружен гарпуном на длинной веревке, которую он бросает с поразительной силой и ловкостью. Кошелот, тяжело раненый в левый бок, быстро уходит под воду, сопровождаемый акулами, которые ныряют вслед за ним. Веревка гарпуна разматывается на пятьдесят-шестьдесят метров. Остается лишь налечь на нее, и раненое животное, выплыв из глубины, испустит дух на поверхности озера. Это и делает Малаец со своими приятелями осторожно, не спеша, чтобы не вырвать гарпуна вместе с мясом, и вскоре кошалот появляется у стены пещеры близ отверстия туннеля на насмерть огромное животное неистовствует, бьется в мучительной агонии, изрыгает столбы пены, воздуха и воды, смешанной с кровью. Вдруг яростным ударом хвоста кашалот выбрасывает на скалы бьющуюся в предсмертных судорогах акул. От толчка гарпун выскакивает из бока кашалота и тот опять уходит в глубину и когда он в последний раз появляется на поверхности хвост его с такой силой бьет по воде что отхлынув в этом месте она обнажает верхнюю часть туннеля акулы набрасываются на свою добычу, но под градом выстрелов одни из них гибнут, другие спасаются бегством. Нашла ли стая акул подводный ход? Сумела ли выбраться из пещеры и уплыть в открытое море? Вполне возможно. Тем не менее, лучше несколько дней — не купаться в озерке. Что касается кашалота, то двое пиратов вскочили в лодку, чтобы пригнать его к берегу. Когда тушу вытащили на мол, малаец, как видно, не новичок в этом деле, занялся ее свежеванием. Зато теперь я точно знаю, где находится отверстие туннеля, а именно в западной стене, всего лишь в трех метрах от поверхности воды. Однако к чему мне в сущности эти сведения? 7 августа. Вот уже двенадцать дней, как уехали граф Дортигас, инженер Серкё и капитан Спаде но ничто не предвещает пока скорого возвращения шкуны. Я заметил, однако, что буксир стоит наготове, словно пароход под парами, и его гальванические батареи все время работают под наблюдением механика Гибсона. Если шкуна Эбба не боится посещать порты Соединенных Штатов среди бела дня то, вероятнее всего, она предпочтет подойти к бэккапу вечером. Поэтому я полагаю, что Кер Караджи и его спутники вернутся ночью. 10 августа. Вчера вечером, часов восемь, как я и предполагал, подводная лодка погрузилась в озеро как раз вовремя, чтобы взять на буксир Эбу и, проведя ее по туннелю, доставила обратно экипаж шкуны их всех пассажиров. Выйдя сегодня утром из своей комнаты, я вижу тама Рока и инженера Серкео, которые спускаются к озеру, оживленно беседуя. О чем они говорят, легко догадаться. Я стою в шагах в двадцати от них, и наблюдаю за своим бывшим подопечным. Глаза изобретателя блестят, морщины на лбу разглаживаются, лицо преображается по мере того, как инженер Серкё отвечает на его вопросы. Рок не может устоять на месте от нетерпения и поспешно направляется к причалу. Инженер Серкё идет вслед за ним, и оба останавливаются на берегу, возле буксира. Матросы, занятые выгрузкой товаров, только что поставили на скалистый берег десять ящиков средней величины. На ящиках красной краской выведены какие-то буквы, которые Рок рассматривает с величайшим вниманием. Инженер Серкё приказывает переправить ящики. Каждый из них вмещает примерно 1 гектолитр на склады, расположенные на левом берегу озерка. Пираты тотчас же перевозят их на лодке. По-моему, в этих ящиках упакованы химические элементы, которые при соединении или смешивании должны дать взрывчатое вещество и воспламенитель. Снаряд же, очевидно, Заказаны на каком-нибудь американском заводе. Когда они будут готовы, Шкуна отправится за ними и привезет на бэк кап. Итак, на этот раз Эбба вернулась без награбленных товаров, не запятнав себя новыми пиратскими набегами но каким мощным оружием будет владеть керка Раджа для нападения и обороны на море ведь по словам тама рока его фульгуратор может сразу уничтожить весь земной шар как знать не сделает ли он когда-нибудь такой попытки